15-й отрывок. Однажды бессмертная душа посетила чертоги великого, а покинув их, она изрекла: "Я был за гранью жизни, но не нашел там ни страха, ни боли, ни даже смерти". Из записок последнего жреца. Когда она родилась, это почувствовали все бессмертные. Но долгое время они никак не могли понять, где новорожденный бог, кто прячет ребенка и кто его родители. Однако время шло, а для богов оно давно является понятием несущественным, и они, наконец, догадались. Новорожденный бог находится под уровнем пола. В чертогах самого коварного и злобного Анубиса. Воля гнева и негодования прокатилась по великому октаедру, призывы явить равным нового бога перемежались с требованием отпустить дитя в нормальный мир. Богам было неприятно понимать, что у Анубиса появилось уязвимое место, но они не в силах до него дотянуться. Однако бог подземного царства не являлся ни назов ни на вызов. Даже Цербер не показывался в светлой части Актаедра. Далеко не сразу боги поняли, что есть среди них те, кто легко спускается в чертоги загробного мира, и обратились они к Исис, но она отказала в услуге. «Это не мое дело». Отвечала богиня природной красоты каждому, кто считал своим долгом просить ее об этом. Тогда боги обратились к Нокс, как к той, кто слабее и младше. «Спустись под землю и поприветствуй нового бога от нас всех. Выясни, почему Анубис держит его вдали от остальных». Вещали молодой богине те кому не хватало духа спуститься к реке стикс анубис не желает ее явление на свет так кто же я такая что буду нарушать его желание вопрошала бессмертная откуда же тебе тогда известно что новый бог непременно девица спрашивал анхур ее отец потому что я была там когда она ожила, — отвечала нокс и больше на расспросы не отвечала. Вероятно, она знала, к чему приведут ее слова, но принципам богиня печали не изменила. Она сохранила секрет о той, кто еще постигала мир вокруг себя. С того отказа Нокс стали открыто ненавидеть все, кто считал ее предательницей бессмертного рода или попросту марионеткой подземного шакала. Разумеется, до открытых конфликтов боги давно не прибегали, но внимание и уважение к богине печали они серьезно подорвали. Даже родители Нокс все чаще корили дочь по делам ее, а она все терпела и никогда не оправдывалась. И время продолжало идти. Боги продолжали нести свою службу кто во что горазд а ненависть и зависть одних продолжали крепчать в их умах. И вот однажды, среди самых обычных дней, не отмеченных ни парадом планет, ни даже лунным затмением, на Нокс совершили покушение. и Ивагенаси и Атаре пришли в дом к Нокс и подняли на нее свое оружие. Боги потребовали от младшей повиновения, ведь они были сильнее нее и опытнее. «Как смеешь ты, дитя равных нам, не повиноваться и дерзить!» — заговорила Ивагенаси. «И как можешь ты оставить в подземном царстве новорожденного, невидавшего света?» «Спустись в проклятые чертоги и спаси младенца, пока еще не поздно!» — дал приказ Атары чего же мне ее спасать? Куда нести? К тем, кто поднимает на меня оружие? К тем, кто не видит дальше собственного носа? Куда же мне нести ту, кто еще не понимает мира ее окружающего?» — спросила Нокс, не испытывая страха перед богами. «Ты дерзка, но я отвечу тебе», — снизошла Ивагенаси. «Убереги ребенка от мира смерти, от коварного шакала, от реки, несущей забвение. Защити ее от того, кого зовут страхом. Несущая печаль, разве не желает твое сердце хотя бы раз принести счастье другим?» «Я не могу нести счастье!» — склонила голову Нокс. Но моя роль и не в этом. Я забираю печали, а то, что остается, можно легко обратить в спокойствие и радость. — Не надо речей, Нокс, — нервно бросил Атаре. — А то что? — вскинулась богиня печалей. — Атаре, бог сновидений ударит меня своим бестелесным мечом, сотканным из людских кошмаров. «Глупо это божество! Да знал бы ты, сколько раз я выпивала эти кошмары из людей, чтобы вернуть им дух и силы жить дальше, когда ты своим мечом наслал на них ужасы о потерях близких!» «Я этого не делал! Это страх! Это цербер!» «Нет!» — уже встав в полный рост, ответила Нокс. Это был ты, ибо только твоя сила бесцельно морочит смертным голову. Цербер пугает людей осознанно. Ты же наводишь страхи просто потому, что не находишь время на свои обязанности и не контролируешь свои деяния, словно глупый ребенок. мерззавка Ощерился бог сновидений, готовясь ударить богиню в самое сердце. Пусть так. Кивнула Нокс, разводя руки. Но мне хватило храбрости принять себя, в отличие от тебя. И прав был Анубис, что смерть моя будет много раньше иных, и ударят меня завистливые твари, которые не переживут меня даже на день. И прежде твоего удара я скажу еще одно из его пророчеств. «Со мной в один день умрут десятки равных тебе бесполезных существ!» «Умри!» — нанося удар, произнес Атаре. «Пусть все эти кошмары сожгут твою душу!» Меч Бога прошел сквозь Нокс беспрепятственно, словно ее и не было на том месте, где ей полагалось находиться. Не встретив сопротивления, не встретил клинок и цели своей, но слишком поздно осознал это Атаре, оказавшись слишком близко к Нокс. Она же свела вновь руки, ранее разведенные, и обхватила бога сновидений так, словно он был из плоти и крови, а не бестелесным богом, и из глаз же ее пылились слезы каплями растворяющее несуществующее тело агрессора, который вскрикнул лишь на миг, а затем растаял словно снег под теплым солнцем, оставив после себя лишь горсть светлой пыли и силу, которая служила ему все это время. Власть над людскими снами попала в руки богини печали. Ива Генасси стояла и смотрела на все это, не в силах сдвинуться с места. Она не понимала, как юная Нокс избежала смерти и, более того, достойно ответить. А еще она боялась слез этой холодной и неожиданно повзрослевшей богини. Образ Нокс плыл, снег заблестел в ее волосах кожа покрывалась иниемем и холод от ее тела был такой что даже богам находящимся вне великого октаэдра, стала зябка юная девушка с косами медленно превращалась в женщину неземной красоты сотканной изо льда с привкусом отчаяния снег в волосах блестел отдавал неизмеримой тоской а взгляд бездонный глаз Убивал в Ивагенасе все надежды. — Ты узрела меня настоящую! Холодным, как сам космос, Голосом произнесла Нокс и грустно улыбнулась. — Я честно пыталась оттянуть этот миг, Но вы глухи и слепы, и я сожалею, Но вы все уже мертвы. Нокс вышла из покоев, Где на месте богини И в Агенасе среди осколков ледяной сути витала сила богини удачи и лжи. Она умерла быстро, ощутив вблизи всю боль, что она успела сотворить за свою долгую жизнь. Боль миллионов обманутых, боль, утративших ее мимолетное расположение и кислый запах зависти от тех, кто видел деяния богини, но не ощутил на себе. Неравными были ее дары и очень ветренными, неразумными. А душа богини была слишком тщеславна и зависима от мнения других. А Нокс вышла в великий октаэдр, замораживая всех окружающих и помещения. Наполняя каждый уголок божественного пространства тоской печалью и отчаянием, многие боги ощутив вкус своих деяний умирали столь быстро что даже не понимали как и почему они мечтают о смерти и легко принимали ее замерзая в своих страстях покрываясь льдом и рассыпаясь стеклянными осколками боги же посильнее успевали окутывать себя своей броней или щитами, умные покидали великий октаэдр подальше от ужасающей стихии. А Нокс вышла в центр зала великого октаэдра и запела грустную песнь, и пела она о смерти, о чувствах и о вере. «Само время» стала подмерзать от ее силы, рвущейся наружу. Боги застывали изваяниями, но не слезы Нокс, что продолжали течь из ее глаз все быстрее и быстрее. И, наконец, богиня упала на колени, разлетевшиеся ледяными осколками. Она прикрыла лицо руками и заревела, словно вспоминая на мгновение о том, что она еще совсем молода и, даже зная о собственной смерти, не хочет встречаться с ней. Однако стоило ей отвести руки от красивого лица, как на великий октаэдр взглянули уже старческие глаза той, кто видела слишком много боли и страданий. «Анубис!» Закричала Нокс, содрогаясь в плаче. — Мой бог, наставник, друг, приди же ко мне! И чертоги подземного царства распахнулись, и вызываемый бог явился на зов той, кто взывала. Казалось, что черный шакал не подвержен ее силе, ибо шел он легко, и даже инии не смог опорочить его черные доспехи. Анубис присел перед Нокс и обнял ее, как своего ребенка, который слишком долго отсутствовал дома. А Нокс продолжала плакать, и пока текли ее слезы, пальцы богини начали таять, медленно исчезая из великого октаэдра. Сама же богиня светлела, как призрак, становясь прозрачной. «Прости меня!» — прошептала она. Я не смогла уберечь его. — Тише! — погладив по заснеженным волосам, произнес Анобис. — Все в порядке. Он был готов, а я был рядом. — Ему было больно? — спросила исчезающая богиня еще тише, чем до этого. нет — ответил бог посмертия. — Звезды согревали его до конца. — Хорошо. — тихо ответила ледяная богиня печали. — Я боюсь, Анубис. — Не стоит. Жизнь твоя будет прекрасной и наполненной красками радости. Анубис вновь провел по старческому и полупрозрачному лицу Нокс рукой, смахивая слезу, превратившую Атаре в пепел. — А когда она закончится, я буду рядом. Я встречу тебя. — Благодарю! — одними губами прошептала Нокс и, прикрыв глаза, совсем потеряла краски и выдохнула. Тело на миг вновь вернулось в реальность, но лишь для того, чтобы рассыпаться пушистым снегом, мягко рассыпавшимся по полу октаэдра, и лишь сила богини продолжала трепетать на руках Анубиса, словно новорожденное чудо, светлое и радостно яркое. Шакал выпрямился, Осмотрел стоящие в неподвижности фигуры богов и пошел по всему ярусу великого октаедра, собирая силы тех, кто не смог пережить удар богини печали. Их было много. Десятки богов покинули мир бессмертных, а шакал забирал то, что составляло их божественную суть, без зазрения или брезгливости. Анубис собирал души павших так, словно они были смертными людьми. А когда он забрал последнюю душу, то молча покинул сердце Актаедра, спустившись к себе под пол, чтобы еще раз попрощаться со своим самым близким другом и забрать силу страха в свою неуемную копилку. боги постепенно оттаивали, и гнев их был поистине безграничен. Никогда еще ненависть не лилась столь диким потоком против того, кто оскверняет силы равных себе. саанулит укрывшийся от Нокс в мире смертных, вновь поднял свое оружие и призвал выживших объединиться против общего врага и впервые за тысячу лет он нашел десятки сторонников, которые приготовились к противостоянию всей своей жизни. Однако они не успели собрать необходимое количество храбрости, как к ним вышли три бога — Руфацил-Ултуус, Леотираниса и Исида. «Не делайте глупостей!» Призывал всех к разуму Руфацил. «Не Анубис виновен в этих смертях!» Добавила омраченная трауром Исида. «Чего вы добьетесь этим актом?» Обратилась Леотираниса. «Подстилки Анубиса!» Вскричал санулит «Пришли защищать этого падальщика!» «Мы хотим защитить вас!» Мягко ответила Леотираниса. — Нокс умерла, сгорая в своей силе после того, как на нее напали двое из нас. Не Анубис виновен в случившемся. — Он забирал силы богов! Если это не агрессия, то я не знаю, о чем ты думаешь, тупая корова! — резко выпалил Саанулит. Он бог смерти я заметил Руфацил, — «и вы все были в его власти, когда он ходил между замерзшими богами, однако он никого и пальцем не тронул». «Он достаточно получил!» — крикнул Мирон. «И это он?» — надоумил Нокс на подлый удар. «Довольно!» — выкрикнула Исида, потерявшая в один день и дочь, и мужа. «Моя дочь никогда и никому не желала ни зла, ни горя, и Анубис никогда не принуждал ее ни к чему». «А не ты ли не так давно отреклась от дочери за ее любовь к этому могильщику?» Удивился очередной бог из свиты Саанулита. «И не проходит и мига, чтобы я не пожалела об этом», склонив голову, ответила Гарпия. Руфацил же... Вышел на полкорпуса вперед. Если никто не заметил очевидного, Нокс убила не только наших собратьев, не сумевших побороть нанесенную им боль, но и убила Цербера. Она убила того, кого искренне любила. Цербер мертв? Недоуменно зашевелилась свита Саанулита. Так это даже лучше! Оскалился бог войны меньше клыков на наши щиты. Нет, неожиданно резко со стороны крикнула Исис. Нет более жестокого Анубиса, чем тот, у кого отняли его близкого. Цербер был его псом, он был его другом и сыном. Анокс, он любил как собственное дитя. Сейчас Анубис может и обыграл всех нас. «Но если вы нарушите его одиночество, то я постараюсь покинуть великий Актаэдр, чтобы случайно не попасть в поле его гнева». «Она права», — зашептала группа воинствующих богов. «Не слушайте ее!» — попытался вернуть веру в себя Санулит. «Шакала-поклонница хочет запутать вам мысли и напугать!» А зачем ей пугать их? Снова взял голос Руфацил. В руках Анубиса сила, накопленная им с начала времён, а также сила 33 богов. Посчитайте сами, сможете ли вы противостоять такой мощи, да еще и в столь мрачный час. Анубис потерял не меньше, чем большинство из нас, в отличие от тех, кто затевает бунт. Если хоть один из вас «Хоть коснется дверей чертогов Анубиса, я лично воткну свой меч тому в лицо», — заявила Исис. «И не потому, что он мой друг, а потому, что мы вымрем, если пойдем войной против того, кто все знает о смерти и ее перипетиях. Моя дочь училась у него всю жизнь. Включите свои отмороженные головы! Анубис уничтожит всех, если вы сейчас совершите главную ошибку своей жизни. Оставьте его в покое. И сопротивление распалось. Не случилось бойни ни в тот год, ни даже через сотни лет. Боги умеют забывать, тем более неприятное. Жизнь в Великом Актаедре продолжилась а пустые комнаты, покинувших мир богов, постепенно исчезали из его структуры. Боги вновь научились смеяться и вспомнили о своих прежних привычках, и лишь единицы из них понимали, что наклонная их численности стремительно смотрит вниз. И пройдут века, возможно, тысячелетия, и настанет тот день, когда на арене останется только один бог, и имя ему будет Анубис.